Глава 21. С наступлением темноты улицы Аль-Тахира опустели. Попадались влюблённые парочки и мужчины на веселье, но их было очень мало. Вообще город производил впечатление опустевшего. И было ясно, что многие дома давно пустуют. Сейчас, когда в окнах зажигался свет, необитаемые постройки чернели вдоль улиц, словно огромные склепы. Эль и Дайн переместились поближе к дому Азара Сигала. В лавке закрыли ставни, и выглядела она неприступно. Вот только тот, кто похищал Гонцов, ну или что он там с ними делал, легко проникал в закрытые помещения, так же легко покидал их, возможно, вместе с добычей. Так что ни стены, ни двери, ни массивные ставни не могли гарантировать безопасность. Демонаборец со своим соглядатаем укрылись в тени арки соседнего дома, усевшись на пустые бочки, стоявшие там. Мёртвый стервятник кружился над лавкой, а Зарасигал лебе шумным шпионом. Если убийца появится снаружи, а не материализуется каким-то образом прямо в доме, он не останется незамеченным. Ник Роман достал карманные часы и откинул крышку. Светящиеся стрелки показывали половину двенадцатого. Что это? спросил Дайн. Хронометр. А. Часы механические для измерения времени. Серьёзно? Абсолютно никогда не видел. Офицер отрицательно покачал головой. У нас в Одини на башнях. Да, я видел. Думаю, таких штуковин, как у меня, мало осталось. работающих во всяком случае. Несколько раз я видел их на шее. Люди носили их в качестве украшения. Эл щёлкнул крышкой часов, закрыв её. Отголоски прошлого. Ничто для настоящего, сказал он. Стоит ли вспоминать о том, чего уже никогда не будет? Правда, что ты участвовал в Великой войне? спросил Дайн. «Большая часть того, что ты слышал обо мне, правда, но не все». «Что, ложь? Ну, например, я не ем детей». «Да?» — в голосе Дайна прозвучало тщательно замаскированное, но не укрывшееся от чуткого слуха Элла сомнение. «Да». Черные с зеленоватой подсветкой глаза уставились на офицера, заставив того поежиться. «Я вообще не ем». В этот момент Ниграмант получил картинку от стервятника. Тот засёк подозрительное движение в восточной части территории. Углядевшись, Димонаборец разглядел женщину в тёмной одежде и с длинными распущенными волосами. Подкравшись к улице, на которой располагался дом Сигала, она выглядывала из-за угла. Наверное, заметить её мог разве что зоркий глаз мёртвой птицы. Проходивший мимо человек даже головы не повернул бы в сторону густой тени. который скрывалась женщина. Что такое? спросил Дайн, насторожившись. Должно быть, заметил, как изменился собеседник. Кажется, есть, отозвался некромант. Если это не тайная любовница пробирается к Сигалу, то убийца. Любовница? удивлённо переспросил офицер. Женщина, возле дома появилась женщина, пояснил легионер. Идём. Он вышел из арки и двинулся вдоль стены, дайн последовал за ним. "Ну что?" шепнул он спустя минуту. Обернувшись, демоноборец прижал губам указательный палец. Офицер кивнул. Он понимал, что каким-то образом некромант видит происходящее вокруг дома. Легионер осторожно выглянул из-за угла, нашёл взглядом женскую фигуру, притаившуюся на противоположной стороне, метрах в 15. Вот она отделилась от стены соседнего дома, перебежала улицу и прижалась к каменной кладке, буквально распластавшись на ней. Следом появились ещё две фигуры. Этого Л не ожидал. Женщины вынырнули из темноты и присоединились к первой. Вернувшись к Дайну Димонаборец показал три пальца. Брови офицера чуть приподнялись. Он слегка кивнул, мол, понял. Три противника. В его руке появился обоюдоострый полуторный меч. Некромант покачал головой не сейчас. Он снова выдвинул из-за угла. Две женщины исчезли. Третья же прижималась к стене, раскинув руки. Элла показалась, будто она постепенно погружается в кирпичную кладку. И действительно, через несколько секунд женщина сравнялась со стеной и пропала. До Дайна донеслось едва слышное ругательство. Что? шипнул он, дёрнув некроманта за рукав. Они проникли в дом. Эл поспешил к двери лавки. В дом растерялся Дайн. Но ну как? Прошли сквозь стены. Отозвался Демонабор из кладя, ладони на дверь рядом с замком. Разве это возможно? Некоторые умеют. Вокруг кистей некроманта появилось зеленоватое сияние, словно дым шёл из рукавов плаща. Дайн замер, устаившись на творившуюся у него на глазах магию. Свечение проникало в дерево. Как только щелкнул замок, Элл рывком распахнул дверь. В его руке появился меч. «Давай», — шепнул он офицеру, и первым исчез в темноте дома. Внутреннее устройство лавки нельзя было назвать лабиринтом. Большое помещение внизу, перегороженное полками, вешалками и прилавком, несколько примерочных, а в углублении дверь, ведущая на склад. Слева же располагалась лестница наверх, где находилась контора, совмещённая с жилыми помещениями. У Азария Сигалы семьи не было. Он жил с тремя охранниками, из которых двое были наняты недавно. Продавцы приходили на работу по утрам около 10 и уходили после 9. Быстро обойдя комнаты L и Dein, заметили спящих охранников. "Живы?" шепнул офицер «Проверь», — отозвался некромант. Солдат подошел, прислушался к дыханию лежавших ничком воинов. Вернувшись, кивнул. «Живо». «Странно, что не проснулись», — задумчиво проговорил демоноборец. «Странно, что дрыхнут оба. Он тот, что справа, словно упал, то и так остался лежать». «Да, похоже», — согласился Дайн. «Думаешь, усыплены?» «Похоже на магию. Дай-ка я сам взгляну». Эл подошёл к охранникам и секунд 5 вглядывался в их лица, затем коснулся плеча одного из наёмников. Тот не шевельнулся. "Да, околдованы", констатировал некромант, вернувшись к Дайну. "Идём дальше". Возле последней неосмотренной двери они остановились. Присев, демоноборец заглянул в замочную скважину. "Ну что?" нетерпеливо прошептал ему на ухо Дайн. Необычные глаза легионера различили три фигуры, стоявшие вокруг кровати. Одна находилась у постели ближе других. Вон она распрямилась, словно до этого разглядывала спящего Азара Сигала, сделала знак своим спутницам, те дружно кивнули. «Что там?» — не унимался Дайн. «Они в комнате?» «Помолчи!» — прошептал некромант, не отрывая взгляда от замочной скважины. Он хотел узнать, что будет дальше. Его интересовало, что эти женщины проделываются со своими жертвами и почему от тех остаются лишь лужи. И ради этого он был готов рискнуть с Игалом, тем более что тот был не совсем прямо невинной жертвой, скорее убийцей, дождавшимся расплаты. Стоявшая возле кровати женщина вдруг развернулась и, подняв руки, собрала длинные волосы на затылке. Ловкими движениями закрутила их в узел и скрепила деревянной заколкой. Некромант резко выпрямился. Отступив на шаг, ударил ногой в дверь, легко высадив ее. «Вперед!» — скомандовал он, первым врываясь в спальню. «Твоя слева!»